Глава восьмая. Джо встречает Аполеона. «Девочки, куда вы идете?» — спросила Эмми, войдя в субботу после обеда в комнату сестер и обнаружив, что те куда-то собираются с очень таинственным видом, который подогрел ее любопытство. «Не твое дело. Маленькие девочки не должны задавать много вопросов», отвечала Джо резко. «Если есть что-либо унизительное в том, что мы молоды, так это то, что нам об этом напоминают. А уж получить приказ «беги к себе, детка» — еще более мучительное испытание». Эми сдержалась и не ответила на оскорбление, но твердо решила, что узнает тайну, пусть даже придется домогаться ответа целый час. Обернувшись к Мэг, которая никогда ни в чем не отказывала ей слишком долго. Она заговорила вкрадчиво: «Скажи мне, куда вы идете? Мне кажется, что вы могли бы взять с собой и меня, потому что Бест теперь вечно торчит за своим пианино, а мне нечем заняться, и мне так одиноко». «Не могу, дорогая, ведь тебя не приглашали», — начала Мэг, но тут нетерпеливо вмешалась Джо. «Мэг!» «Замолчи, или ты все испортишь!» «Мы не можем взять тебя, Эмми, так что не будь младенцем и не хнычь из-за этого!» «Вы куда-то идете с Лори!» «Я знаю, идете!» «Вы шептались и смеялись вчера вечером на диване, а как только я вошла, сразу замолчали!» «Вы идете с ним, да?» «Да, с ним!» «А теперь помолчи и не приставай!» Эмми придержала язык, но пустила в дело глаза и увидела, как Мэг украдкой сунула в карман веер. «Знаю! Знаю! Вы идете в театр на семь замков!» закричала она и решительно добавила. «Я тоже пойду! Мама сказала, что мне можно, и у меня есть свои карманные деньги! Это просто подлость, что вы не сказали мне заранее!» «Послушай меня! Будь умницей!» сказала Мэг примирительно. «Мама не хочет, чтобы ты ходила в театр на этой неделе. После болезни твоим глазам будет трудно вынести яркий свет этой сказочной пьесы. Ты пойдешь на следующей неделе вместе с Бесс и Ханной, и вы отлично проведете время. Мне приятнее пойти с тобой и Лори. Пожалуйста, возьми меня. Я так давно сижу в заперти из-за этой простуды. Я до смерти хочу развлечься. Мэг, ну возьми меня!» «Я буду так хорошо себя вести!» — умоляла Эмми, стараясь глядеть как можно жалостнее. «Может быть, возьмем ее?» «Я думаю, мама не будет возражать, если мы ее хорошенько укутаем», — начала Мэг. «Если она пойдет, то я останусь дома. А если я не пойду, думаю, Лори это не понравится. И потом это очень невежливо взять и притащить с собой Эмми, когда он приглашал только нас». «Я думаю, что ей самой должно бы быть неприятно втираться туда, где ее не хотят видеть!» Сердито сказала Джо, которой совсем не улыбалась портить себе удовольствие необходимостью надзирать за непоседливой девчонкой. Ее тон и манеры разгневали Эми, которая начала обувать ботинки, бормоча при этом с самым противным и раздражающим тоном. «Я пойду!» Мэг говорит, что можно. А раз я сама заплачу за себя, то Лори это не касается. С нами ты сидеть не можешь, так как для нас заранее заказаны только три места. И сидеть отдельно тебе нельзя. Так что Лори придется уступить тебе свое место, и все удовольствие будет испорчено. Не шагу отсюда. Оставайся, где сидишь гневно заявила Джо, еще сильнее рассердившись из-за того, что в спешке уколола булавкой палец. Эмми, сидя на полу с одним надетым ботинком, начала плакать, а Мэг урезонивать ее, когда Лори окликнул их снизу, и старшие девочки поспешили к нему, оставив в одиночестве ревущую сестру, которая время от времени забывала о своих взрослых манерах и вела себя как избалованный ребенок. Когда вся компания уже выходила из дома, Эмми, перегнувшись через перила лестницы, крикнула с угрозой. «Ты еще пожалеешь об этом, Джо! Вот увидишь! Чепуха!» отозвалась Джо и хлопнула дверью. Они замечательно провели время в театре, так как семь замков на Алмазном озере были самым блестящим и чудесным представлением, какого только могла пожелать душа. Но, несмотря на забавных красных чертенят, сверкающих эльфов и великолепных принцев и принцесс, к радости Джо примешивалась и капля горечи. Золотые кудри королевы-фей напоминали ей об Эмми, а в антракте она коротала время, строя догадки о том, что именно сделает сестра, чтобы заставить ее пожалеть об этом. На протяжении жизни У Джо и Эмми не раз случались горячие стычки, так как обе отличались вспыльчивостью и легко впадали в ярость. Младшая надоедала старшей, старшая раздражала младшую, и время от времени у обеих бывали вспышки гнева, за которые им было потом очень стыдно. Джо, хотя и была одной из старших, меньше всех умела владеть собой и ей нелегко давались попытки обуздать свой пылкий нрав, который постоянно навлекал на нее неприятности. Но гнев ее никогда не был долгим, и, смиренно признав свою вину, она с искренним раскаянием старалась стать лучше. Сестры обычно говорили, что, пожалуй, даже неплохо, что Джо иногда впадает в ярость, потому что после этого она бывает сущим ангелом. Бедная Джо отчаянно старалась быть хорошей. Но ее внутренний враг всегда был готов воспламенить ее чувства и нанести ей сокрушительное поражение. Потребовались годы упорных усилий, чтобы усмирить его. Вернувшись домой, они застали Эми в гостиной. Она приняла обиженный вид, когда они вошли, и не подняла глаз от книжки, которую читала, и не задала ни одного вопроса. Возможно, любопытство взяло бы верх над негодованием, если бы в комнате не было Бесс, чтобы расспросить обо всем и получить восторженное описание спектакля. Поднявшись наверх, чтобы убрать в шкаф свою лучшую шляпу, Джо первым делом взглянула на комод, так как во время последней ссоры Эми дала выход своим чувствам, вывалив на пол содержимое верхнего ящика, принадлежавшего Джо. Все было, однако, на месте и быстро заглянув в разные свои шкафчики, мешочки и коробочки, Джо решила, что Эмми простила ее и забыла обиду. Но Джо ошибалась. И сделанное на следующий день открытие вызвало бурю в ее душе. Поздним вечером, когда Мэг, Бесс и Эмми сидели вместе в гостиной, туда неожиданно ворвалась Джо и с взволнованным видом задыхаясь потребовала ответа. Кто-нибудь брал мою книгу?» Мэг и Бесс одновременно сказали «нет» и взглянули на нее с удивлением. Эмми помешала кочергой в камине и промолчала. Джо, увидев, как сестра краснеет, налетела на нее в ту же минуту. «Эмми, она у тебя!» «Нет, у меня ее нет». «Тогда ты знаешь, где она». «Не знаю». «Врешь!» закричала Джо, схватив ее за плечи и так свирепо уставившись ей в глаза, что испугала бы и гораздо более храброго ребенка, чем Эми. «Нет, у меня ее нет. Я не знаю, где она сейчас, и мне до нее и дела нет. Ты что-то знаешь о ней, и лучше говори сразу, а не то я заставлю тебя!» И Джо встряхнула ее. «Ругайся сколько хочешь, а только ты больше никогда не увидишь своей дурацкой княжонки!» закричала Эмми, возбуждаясь в свою очередь. «Где она?» «Я ее сожгла!» «Что? Мою книжку? Мою любимую книжку, над которой я столько трудилась и которую хотела закончить к папиному возвращению?» «Ты сожгла ее?» сказала Джо, сильно побледнев. Глаза ее засверкали, а пальцы судорожно впились в Эмми. «Да, сожгла!» Я сказала тебе, что ты заплатишь за вчерашнее, и я...» Эмми не смогла кончить, так как необузданный нрав Джо дал себя знать. Она затрясла Эмми так, что у той застучали зубы, и в бешенстве от горя и гнева закричала. «Ты подлая, подлая девчонка! Я никогда не смогу написать это снова, и я не прощу тебе этого до конца моих дней!» Мэг бросилась спасать Эмми, а без успокаивать Джо. Но Джо была совершенно вне себя. Влепив сестре прощальную пощечину, она вылетела из комнаты и помчалась на чердак, где, упав на диван, в одиночестве преодолела последний приступ ярости. Тем временем внизу атмосфера разрядилась, так как вернувшаяся домой миссис Марч, узнав о том, что произошло, быстро образумила Эмми, дав ей понять, какое горе она причинила сестре. Книжка Джо была предметом ее величайшей гордости и рассматривалась всей семьей как многообещающий литературный росток. Состояла она всего лишь из полудюжины сказок, но Джо трудилась над ними с величайшим терпением, вкладывая в работу всю душу и надеялась создать нечто достойное того, чтобы появиться в печати. Незадолго до этого она с большим тщанием переписала свои произведения в новую тетрадь и уничтожила старую рукопись. Так что теперь Эмми сожгла драгоценные плоды нескольких лет кропотливого труда. Впрочем, это не казалось очень большой потерей, но для Джо это было ужасное бедствие и она чувствовала, что ничто и никогда не возместит ей эту потерю. Бесс оплакивала сожженную книжку так, как если бы это были усопшие котята. Мэг отказалась защищать свою любимицу, миссис Марч выглядела печальной и озабоченной, и Эмми почувствовала, что никто не будет любить ее, пока она не попросит у Джо прощения за свой поступок о котором сожалела теперь больше всех. Когда позвонили к чаю, появилась Джо с таким мрачным и неприступным видом, что Эмми потребовалось все ее мужество, чтобы сказать смиренно. «Пожалуйста, прости меня, Джо. Мне очень-очень жаль, что я это сделала. Никогда не прощу». Таков был суровый ответ Джо и с этого момента она совершенно перестала обращать внимание на Эмми. Никто не пытался заговорить о случившемся, даже миссис Марч, ибо все знали по опыту, что когда Джо была в таком настроении, слова оказывались бесполезны, и самым мудрым решением было подождать, пока случай или ее собственная великодушная натура не смягчат ее сердце и не положат конец ссоре. Этот вечер нельзя было назвать счастливым. Так как хотя девочки шили как обычно, а мама читала вслух из Бремер Скотта и Энджуард, всем казалось, что чего-то не хватает. И сладость домашнего покоя была утеряна. Бремер Фредерико, 1801-1865. Шведская писательница. Ряд ее произведений был издан в США. Эджуард Мария 1767-1849, ирландская писательница, автор рассказов для детей. Еще острее они ощутили это, когда пришло время петь перед сном. Бесс могла лишь играть, Джо стояла молча с каменным лицом. Эми заплакала. Так что Мэг и мать пели вдвоем. Но, несмотря на все их старания петь беззаботно, словно птички, Их мелодичные голоса, казалось, звучали не так хорошо, как обычно, и они чувствовали, что поют не Влад. Когда Джо подошла к матери, чтобы, как обычно, получить поцелуи и пожелания доброй ночи, миссис Марч ласково шепнула. «Дорогая, не держи долго обиды. Простите друг друга. Помогите друг другу и начните завтра с чистой страницы». Джо хотелось положить голову на грудь матери и выплакать все свое горе и гнев. Но слезы были женской слабостью, и к тому же она чувствовала себя столь глубоко оскорбленной, что была еще не в силах простить. Поэтому она с усилием моргнула, покачала головой и сказала резко, так как Эмми слушала. Это был отвратительный поступок, и она не заслуживает того, чтобы ее простить. С этим она отправилась в постель. И в тот вечер в спальнях не было никакой веселой болтовни или доверительных разговоров. Эмми была глубоко обижена тем, что ее мирные предложения оказались отвергнуты. Она стала жалеть, что так унизилась, чувствовать себя невероятно оскорбленной и кичиться своей исключительной добродетелью. На следующий день Джо по-прежнему была мрачнее черной тучи, и все дела шли у нее скверно. Утро оказалось пронизывающе холодным. По дороге она умудрилась уронить в канаву свой драгоценный пирог. У тети Марч был приступ старушечьей суетливости, а вечером дома Мэг была задумчивой, беспечальной, а Эмми то и дело вставляла замечания насчет людей, которые вечно твердят о том, как важно быть хорошими, но не пытаются стать таковыми, когда другие подают им достойный подражания пример. Какие все противные. Позову-ка я лучше Лори покататься на коньках. Он всегда добрый и веселый, и я знаю, он поможет мне привести себя в порядок, сказала себе Джо и отправилась к Лори. Услышав звон коньков, Эмми выглянула в окно и с раздражением воскликнула. «Ну вот! А ведь она обещала, что возьмет меня с собой в следующий раз, потому что это последний лед в эту зиму. Но теперь бесполезно просить эту злыдню взять меня». «Не говори так. Ты поступила очень гадко. И ей тяжело примириться с потерей ее драгоценной книжки. Но, может быть, она простит тебя сейчас?» «Да, я думаю, она простит тебя», «Если ты попросишь ее об этом, в удачную минуту», — сказала Мэг. «Догони их, но не говори ничего, пока Джонни станет добродушной, поболтав с Лори. А тогда выбери подходящий момент и просто поцелуй ее или сделай еще что-нибудь доброе и ласковое. И я уверена, она охотно помирится с тобой». «Я постараюсь», — сказала Эмми. Совет пришелся ей по душе, и после торопливых сборов она выскочила из дома и помчалась вслед за друзьями, которые только что скрылись за холмом. Река была недалеко, и оба уже успели надеть коньки, прежде чем Эмми догнала их. Джо увидела, что сестра приближается, и отвернулась. Лори не видел Эмми. Он осторожно покатил вдоль берега, слушая лед так как похолоданию этого дня предшествовала оттепель. «Я проеду до первого поворота и посмотрю, все ли в порядке, а потом начнем гонки», — были его последние слова, которые услышала Эмми, когда он заскользил прочь, очень напоминая русского молодца в своих обшитых мехом пальто и шапке. Джо слышала, как Эмми пыхтит после быстрого бега. Топает ногой и дышит на неловкие озябшие пальцы, стараясь побыстрее надеть коньки. Но Джонни обернулась и, медленно выписывая зигзаги, заскользила вниз по реке, испытывая что-то вроде горького, угрюмого удовлетворения от того, что у сестры трудности. Она вынашивала свой гнев, пока он не усилился до того, что завладел ею целиком, как это всегда бывает со злыми мыслями и чувствами, если не отбросить их сразу. Огибая поворот, Лори обернулся и крикнул. «Держись ближе к берегу! Посередине опасно!» Джо услышала, но Эмми, только что с трудом поднявшаяся на ноги, не разобрала слов. Джо оглянулась, но маленький демон, которого она лелеяла, шепнул ей на ухо. «Какое тебе дело? Слышала она или нет?» Пусть сама о себе позаботится». Лори исчез за поворотом. Джо была на самой излучине, а Эмми далеко позади них быстро неслась к гладкому льду посередине реки. На мгновение Джо замерла со странным чувством в душе. Затем решила ехать дальше, но что-то удержало ее. И она обернулась как раз в то мгновение, когда Эмми взмахнула руками и упала. Послышался треск подтаившего льда, всплеск воды и крик, заставивший сердце Джо остановиться от страха. Она попыталась окликнуть Лори, но голоса не было. Она хотела броситься вперед, но ноги были как ватные, и на секунду она замерла, уставившись с искаженным от ужаса лицом на маленький синий капор над черной водой. Что-то быстро промелькнуло мимо нее, и она услышала крик Лори, «Дащи жердь! Быстро, быстро!» Потом она никогда не могла вспомнить, как сделала это. Но в следующие несколько минут она действовала как одержимая, слепо повинуясь приказам Лори, который сохранял полное самообладание и, лежа на льду, поддерживал Эми рукой и клюшкой, пока Джо вытаскивала жертв из изгороди. Вдвоем им удалось вытащить девочку, больше испуганную, Чем пострадавшую. Теперь надо как можно скорее доставить ее домой. Накинь на нее наше пальто, а я пока сниму эти дурацкие коньки! крикнул Лори, закутывая Эми в свое пальто и дергая ремешки коньков, которые казались запутанными, как никогда, прежде. Мокрую, дрожащую, плачущую Эмми доставили домой. И после пережитых волнений. Она заснула перед жарким камином, завернутая в одеяло. Во время всей этой суматохи Джонни говорила почти ни слова, но носилась бледная и обезумевшая, полураздетая, в порванном платье, с руками в порезах и синяках от острого льда, жерди и непослушных пряжек коньков. Когда Эмми уснула и в доме воцарилась тишина, миссис Марч, сидевшая у постели, позвала Джо и начала бинтовать ее поврежденные руки. «Ты уверена, что с ней все в порядке?» шепотом спросила Джо, с раскаянием глядя на золотистую головку, которая могла навсегда скрыться из ее глаз под коварным льдом. «Вполне, дорогая, с ней ничего не случилось, и я думаю, она даже не простудится. Вы молодцы, что завернули ее в свои пальто, и быстро доставили домой, — ответила мать с улыбкой. Все это благодаря Лори. «Мама, если бы она утонула, это была бы моя вина!» И Джо, разразившись слезами, упала на ковер возле постели и рассказала о случившемся, сурово осуждая себя за жестокосердие. Задыхаясь от рыданий, она благодарила судьбу за то, что не обрушилось на нее более тяжкое наказание. Это все мой ужасный характер. Я стараюсь исправиться, и уже думаю, что исправилась, и тогда срываюсь опять, даже хуже, чем прежде. О, мама, что мне делать, что мне делать?» В отчаянии плакала бедная Джо. «Бодрствуй и молись, как говорит Библия, моя дорогая, и пусть тебе никогда не надоедает стараться и никогда не кажется, что невозможно преодолеть свои недостатки» сказала миссис Марч, притянув к своему плечу растрепанную голову и целуя мокрую щеку так нежно, что Джо расплакалась еще горше. «Ты не знаешь, ты представить себе не можешь, как это ужасно. Когда я впадаю в ярость, я, похоже, могу совершить что угодно. Я становлюсь такой жестокой. Я могу обидеть любого человека и радоваться этому. Я боюсь, что однажды сделаю что-нибудь отвратительное и тем испорчу себе всю жизнь, и все будут ненавидеть меня у мама, Помоги мне, помоги! Конечно, я помогу тебе, детка. Не плачь так горько, но запомни этот день и пожелай всей душой никогда не узнать второго такого дня. Джо, дорогая, все мы сталкиваемся с искушениями, порой гораздо худшими, чем в твоем случае. И зачастую нам требуется вся жизнь, чтобы победить в борьбе с ними. Ты думаешь, что хуже твоего характера нет на свете? Но я прежде была точно такой, как ты. Ты мама, но ты никогда не сердишься. От удивления Джона мгновение забыла об угрызениях совести. Я стараюсь исправить свой характер. Вот уже сорок лет. Но все, чему я научилась, — это владеть собой. Я раздражаюсь почти каждый день, Джо. Но я научилась не показывать этого и все еще надеюсь научиться не испытывать самих нехороших чувств, хотя, возможно, для этого мне потребуется еще 40 лет. Терпение и смирение, отражавшиеся на лице, которое она так любила, были для Джо лучшим уроком, чем самое мудрое наставление или самый резкий упрек. Сочувствие и доверие, оказанное ей, сразу принесли облегчение. Отсознание, что мать обладает тем же недостатком, что и она сама, и старается преодолеть его, он перестал казаться невыносимым, а ее решимость справиться с ним окрепла. Хотя сорок лет представлялись 15-летней девочке слишком долгим сроком, чтобы бодрствовать и молиться. Мама «Иногда ты крепко сжимаешь губы и выходишь из комнаты, когда тетя Марч ворчит или кто-нибудь огорчает тебя. Это бывает, когда ты сердишься?» — спросила Джо, чувствуя себя ближе к матери, чем когда-либо прежде. «Да, я научилась удерживать необдуманные слова, которые поднимаются к моим губам, и когда чувствую, что они вот-вот прорвутся против моей воли, я просто выхожу на минуту» чтобы немного встряхнуть себя и упрекнуть за то, что так слаба и зла», ответила миссис Марч со вздохом и легкой улыбкой, разглаживая и укладывая встрепанные волосы Джо. «Как же ты научилась хранить молчание? Именно это тяжелее всего для меня, потому что резкие слова вырываются еще прежде, чем я знаю, что собираюсь сказать». А чем больше я говорю, тем сильнее раздражаюсь. И потом для меня становится удовольствием оскорблять чувства других и говорить им гадости. Скажи мне, как тебе удается молчать, мама дорогая?» «Моя добрая матушка помогала мне, как ты нам», прервала Джо с благодарным поцелуем. «Но я лишилась ее, когда была немногим старше, чем ты сейчас» и долгие годы мне приходилось вести борьбу в одиночку, так как я была слишком горда, чтобы признаться в моей слабости кому-нибудь другому. Мне приходилось нелегко, Джо, и я пролила немало горьких слез из-за своих неудач, так как, несмотря на все мои усилия, я, как мне казалось, не добилась успеха. Потом в моей жизни появился твой отец, и я почувствовала себя такой счастливой, что мне было нетрудно оставаться доброй. Но когда у меня появились четыре дочки, а мы были бедны, прежние неприятности вернулись, потому что я нетерпеливая по натуре, и для меня было мучительно видеть моих детей в нужде. «Бедная мама, что же помогло тебе?» «Твой отец Джо, он никогда не теряет терпения». Никогда не сомневается и не жалуется, но всегда надеется, трудится и ждет так радостно, что рядом с ним стыдно быть иным. Он помогал мне, ободрял меня, говорил о том, что я должна стараться воплотить в себе все те добродетели, которые хотела бы видеть в моих дочерях, и должна служить им примером. Мне было легче стараться ради вас, чем ради себя самой. Стоило мне заговорить резко, как испуганный или удивленный взгляд одной из вас упрекал меня сильнее, чем любые слова. Любовь, уважение и доверие моих дочерей были самой сладкой наградой за мои усилия быть такой женщиной, какими я хотела бы видеть их. «О, мама, если я когда-нибудь буду хоть в половину такой хорошей, как ты», «Я буду удовлетворена», — воскликнула Джо, глубоко тронутая. «Я надеюсь, ты окажешься намного лучше, дорогая. Но ты должна внимательно следить за своим внутренним врагом», — как выражается папа. «Иначе этот враг может омрачить, если не испортить твою жизнь. Ты получила предупреждение. Помни о нем» и всей душой стремись преодолеть свою вспыльчивость, прежде чем она принесет тебе горести и сожаления, большее, чем те, что ты узнала сегодня. Я постараюсь, мама. Я буду очень стараться. Но ты должна помочь мне. Напоминай мне, удержи меня от вспышек гнева. Я видела, как папа иногда прижимал палец к губам и смотрел на тебя очень ласково, но серьезно. И тогда ты крепко сжимала губы или уходила? Это было напоминание, да? Спросила Джо мягко. Да, я просила его, чтобы он так помогал мне. И он никогда не забывал об этом. Своим незаметным жестом и добрым взглядом он удержал меня от многих резких слов. Джо увидела, что глаза матери наполнились слезами, а губы задрожали и, испугавшись, что сказала лишнее, она шепнула с тревогой. «Это нехорошо, что я наблюдала за тобой и заговорила об этом. Я не хотела сделать тебе неприятно, но для меня такое облегчение, что можно говорить тебе все, о чем я думаю, и чувствовать себя здесь свободно и счастливо». моя Джо, ты можешь говорить мне все, что хочешь. Для меня величайшее счастье и гордость, что мои девочки доверяют мне, и знают, как сильно я их люблю. Я подумала, что огорчила тебя. Нет, дорогая. Но когда мы заговорили о папе, я вспомнила, как мне его не хватает. Как многим я обязана ему, и как усердно должна я трудиться, чтобы его дочки были добрыми и счастливыми. Но ты сама проводила его в армию, мама, и не плакала, когда он уходил. Ты никогда не жалуешься? и не похоже на то, будто тебе нужна чья-то помощь, сказала Джо с недоумением. Я отдала самое дорогое стране, которую люблю, и удержусь от слез, пока он вдали от нас. Как могу я жаловаться, когда мы оба просто исполнили свой долг и в конечном счете непременно будем счастливее от этого? Если кажется, что мне не нужна помощь, так это потому, что у меня есть еще один друг, который утешает и поддерживает меня даже лучше, чем папа. Дитя мое, заботы и искушения начинают входить в твою жизнь. Их может быть много. Но ты сможешь преодолеть их все, если научишься чувствовать силу и нежность нашего небесного Отца, так же, как ты чувствуешь силу и нежность твоего земного Отца. Чем больше ты любишь Его и доверяешь Ему, тем ближе к Нему ты чувствуешь себя и тем меньше зависишь от человеческой силы и мудрости. Его любовь и забота никогда не иссякнут, не изменятся и не будут отняты у тебя. Они могут стать источником вечного покоя, счастья и силы. «Верь мне всей душой». И обратись к Богу со всеми своими маленькими заботами, надеждами, грехами и горестями, открыто и доверчиво. Как обращаешься к своей матери. В ответ Джолиш крепче прижалась к ней. И в последовавшем молчании, самое искреннее из всех молитв, какие она когда-либо обращала к Богу, без слов излилась прямо из ее сердца, ибо в этот печальный, но счастливый час она познала не только горечь раскаяния и отчаяния, но и сладость самоотречения и самообладания. И ведомая рукой матери подошла ближе к другу, который приветствует каждое дитя с любовью более сильной, чем любовь любого отца, и более нежной, чем любовь любой матери. Эмми пошевелилась и вздохнула во сне. И, словно желая сразу искупить свою вину, Джо подняла глаза с выражением на лице, какого никогда не бывало на нем прежде. Я так долго не хотела простить ее. И если бы не Лори, могло бы быть уже поздно. Как могла я быть такой гадкой? сказала Джо чуть слышно, склоняясь над сестрой и нежно проводя рукой по влажным волосам, рассыпавшимся по подушке. Словно услышав ее, Эмми открыла глаза и протянула руки с улыбкой, которая тронула Джо до глубины души. Ни одна из них не сказала ни слова. Но они крепко обнялись, несмотря на одеяло, и все было прощено и забыто в одном сердечном поцелуе.